Часть 8. Определенность. Глава 1. Аболиус. Территориальный вопрос. Что с того, что опять почти не спал? Главное, что и не хочется. Прошло несколько дней с момента появления призрака, а внутри все до сих пор колокочет. Свое состояние Аболиус бы охарактеризовал как эйфория, если бы знал такое слово. Конечно, толлиуса Он уже нахватался умных словечек и грамоту худо-бедно освоил, но все же еще не до такой степени. В общем, Алитонец фонтанировал положительными эмоциями. На этом фоне страхи перед привидениями и угрозой вселения отошли куда-то на задний план. Даже почти готовый голем оказался не забыт, нет, но пока что не до него. А Болюс по дороге из замка в деревню и обратно занимался не им, а конструктами. «Да?» Старик говорил, что опасно. Да, не ко времени это. Без учителя все равно толком не разберешься. Но должен же Аболиус поиграть с новой игрушкой. Определить свои нынешние возможности. И вообще, запреты запретами, но это Арабос. Искусство. Очень интересная штука. По своей природе, как выяснилось, совсем неплохая и очень полезная. Но все же... Преклонение перед чародейством у любого жителя здесь впитывается с молоком матери. Если есть возможность стать чародеем, ее упускать нельзя ни в коем случае, даже в ущерб всему остальному. Потому что это невероятно здорово, мечта. И вытягивать ауру в тонкий хлыст тоже очень интересный навык. А Болиус и до того уже что-то умел. Вытягивать аурный щуп и даже управлять им у него получалось, пусть совсем не так ловко и далеко, как у вселившегося чародея. Только юный искусник даже не подозревал, что его аура способна воздействовать не только на другие ауры, но и на материальные объекты. Эдак можно стукнуть обидчика на расстоянии, внешне совершенно не двигаясь. Здорово! Это как железные братья в Широтоне, во время своего выступления. Они, кстати, умели не только это. Мастера вообще могли пользоваться аурным отростком точно дополнительной рукой, и даже не одной. Получается, что те бойцы не такие уж особенные, и парень тоже так сумеет. Гласус дал почувствовать, как это делается, а Болиус запомнил и, конечно, стал пробовать. Чтобы таким способом уронить со стола желудь, Ауру приходилось концентрировать, а в таком виде напряжением всех сил получалось только вытягивать один тупой конус в нужном направлении. Эх, лиха беда начала! Рыжий мальчишка в некоторых вопросах был очень упертым и не боялся трудностей. Это когда совсем ничего не получается, даже намека. Тогда, да, руки опускаются. А если есть результат, то тренируйся и тренируйся, совершенствуйся и совершенствуйся. Вот Аболиус и занялся. Единственное, что оставалось в приоритете, это задание Толлиуса, потому что их он выдавал исправно, также регулярно проверял, а за нерадивость следовало наказание. Даже сейчас, ведя прием болезных, коих всегда было много, подросток между делом занимался разработкой недостающего фрагмента для плетения, которое должно создавать сразу несколько светляков – в определенных точках, когда человек оказывался рядом с любым из них и перекрывать поступление маны лишь только человек удалялся. Искусник озаботился таки созданием комфортного освещения в замке, но решил заняться этим не самостоятельно, а привлек Аболиуса, которому так и так нужно было осваивать работу с механизмами срабатывания по условию. Скрипнула дверь. Чей-то приглушенный голос что-то спросил, Раздраженный голос Трошки ответил. Ученик искусника сообразил, что опять идут по его душу. Хозяйке дома это бесконечное паломничество жителей деревни безумно надоело, хотя постояльцы деньги платили исправно. Толлиус говорил, что надо бы какую-нибудь избушку в деревне приобрести в собственность, но до реализации планов пока дело не дошло. Поэтому Аболлиус квартировал на прежнем месте, куда они с учителем... переехали после пожара у Финны. Тяжелые шаги, и вот уже скрипит, отворяясь дверь в комнату юного искусника. Он поднял взгляд. На пороге стоит здоровенный мужик с короткой черной бородой и такими же черными пронзительными глазами, сверкающими из-под кустистых бровей. Этого человека парень в деревне еще не видел. «Это ты, стало быть, тут целительствуешь?» Вместо положенного приветствия Грубовато начал незнакомец. Аболюс, уже привыкший к вежливому, иногда даже заискивающему обращению, недовольно насупился, но сдержался. Впрочем, вместо дежурного ответа «И вам доброго дня, что у вас приключилось», нагловато ответил «Ага» и отвернулся к окну. В следующий момент он очень пожалел, что утратил выработанную годами бдительность и расслабился, потому что мужик – Буквально в два шага пересек помещение и прибольно схватил Аболиуса за ухо, заставив вскрикнуть. «Так вот, мелкий засранец, я целитель Сикач, я и другие ведьмы работаем тут, а тебе, я чтобы больше не слышал, все понял!» Сердце парня привычно рухнуло в пятки, что немедленно отразилось на его лице. но уже в следующую секунду откуда-то из живота поднялась волна праведного гнева. Конечно, ведьма — это серьезно, но это и близко не чародей. А себя Литонец самоуверенно причислял к искусникам, которые по силе равнялись чародеям. В общем, этот мужик должен поплатиться за свое заблуждение. Робость перед взрослыми тоже в последнее время почти сошла на нет. Началось это еще в Широтоне, когда он один справился с вооруженным стражником, а потом еще было много всего, что заставляло верить в себя и собственные силы. Нити, простейшее и самое привычное средство нападения и защиты для Аболиуса, сейчас же удавкой легли на горло здоровяка. Тот от неожиданности хэкнул и выпустил ухо. Правда, ногам пацана беспомощной кучей не повалился, а сверкнул аурой и разорвал нить. А потом что-то сделал, и калитонцу метнулось видимое только в истинном зрении темное пятно. Инстинктивно горе-лекарь закрылся руками, благодаря чему сгусток тьмы угодил в правую кисть. Жуткая боль, сравнимая с одновременным укусом десятка ос, пронзила всю конечность. Рыжий мальчишка – рухнул на лавку, благо возле нее и стоял. После чего, заливаясь слезами, остервенело принялся пеленать врага своими нитями. Еще и еще! Нити были самые простые, какие он использовал и до этого, но их было много. Сикач не умел, подобно Гласусу, мгновенно срывать их разом, поэтому тратил какое-то время на каждую. Парень справлялся быстрее. От следующего темного сгустка Аболиус попросту увернулся, рухнув на пол. Пятно прилипло к стене за ним, да так и повисло. Превозмогая боль, ученик-искусника сконцентрировался и в рекордные для себя сроки поставил защитный пузырь. Возможно, учитель был бы недоволен качеством и размером того, что получилось, но сейчас не до идеала, лишь бы работало. Мужик к этому моменту уже разорвал все путы, На мгновение свободы, которое заработал, бездарно потратил на яростные слова. «Да я тебя сейчас!» А Болюс же, продолжая валяться на полу и стараясь не обращать внимания на болезненную пульсацию в переставшей слушаться руке, лихорадочно перебирал весь свой скудный арсенал и вспомнил еще об одной штуке. В том же Широтоне, когда еще и речи не было о том, чтобы учиться искусству, Толлиус привязал своего помощника к повозке, чтобы тот никуда не отлучался, а чтобы он эту нить не порвал уже тогда он умел это делать. Старик сделал нить эластичной. А не так давно, во время ночного вояжа в замок, парню довелось самому сделать такую. А литонец снова принялся пеленать обидчика, но уже этими новыми нитями. Это, конечно, получалось гораздо медленнее, но о чудо! Ведьмак порвать их не мог. Они растягивались под его усилиями, но тут же сжимались обратно, лишь только он снижал напор. В итоге кокон со злыми глазами повалился на пол, а Аболиус смахнул левой рукой со лба выступивший пот и занялся, наконец, пострадавшей правой. Сперва снять боль, благо в этом уже наработал значительный опыт, потом чистить черную кляксу прилепившегося проклятия. Работы на много часов, если сравнивать с тем, что получалось у старосты. Сикач рычал на полу и не собирался сдаваться. Снова плюнул черным сгустком, но защита, к некоторому удивлению, даже самого юного искусника его не пропустила, словно растворив. Мужик же при виде этого и вовсе выпучил глаза и затих в своих невидимых путах. Странно, что он не придал никакого значения тому факту, что вокруг пацана появилась полупрозрачная сфера. Естественно, он никогда в жизни не встречался с искусниками, но сам эффект должен был заметить сразу и не быть настолько беспечным, чтобы, вопреки здравому смыслу, не ждать никакого подвоха. «Сопляк, развяжи, тебе же хуже будет!» предпринял мужик еще одну попытку запугать. Правда, Прозвучало это уже не так грозно и убедительно, как в первый раз. Аболюс, которого стало потряхивать от возбуждения битвы, отвлекся от разглядывания своей руки и уставился на секача. Опять забурлили в груди гнев и ярость. Захотелось подойти и пнуть обидчика. Остановила не совесть и непорядочность, а элементарная боязнь. Секач, хоть и повержен, Но слишком уж он здоровый и ведьмак. Лучше держаться подальше. Зато устроить гадость дистанционно с помощью искусства парень был не прочь. Мелькнула мысль о вселении, но он благоразумно не стал пытаться это сделать, понимая, что такое ему не по зубам. Сперва сотворил конструкт. Пустышка, но была надежда, что секач в них не особо разбирается и не поймет этого. Конструкт. покрутился вокруг головы мужчины, а потом спрятался за темечком. Аболюс же при этом довольно кивнул и ехидно ощерился. Ведьмак явно забеспокоился, опять стал концентрироваться, запуская по поверхности своей ауры какую-то рябь. Что это было, Литонец совершенно не понял. Возможно, мужик пытался как-то нащупать и нейтрализовать угрозу. Аболиус распахнул окошко и призвал несколько ос. Увы, ужалить пленника не удалось. Лишь только насекомое садилось на жертву, как сейчас же дохло. Все-таки сикач не был обычным человеком. Потом юный озорник попробовал фирменное наказание старосты. Парень потратил массу усилий, и плетение работало, но не приносило желаемого результата. Ведьмак, верно оценив угрозу, аурой сопротивлялся искусству. Эта битва по ожесточенности была ничуть не слабее, чем первая. Уж очень велико было желание у олитонца покарать злодея. Увы, пришлось отступиться. Венцом усилий Аболиуса стало то, что мужик закачался над полом, подвешенный вниз головой. Помогли нити, которые умели сжиматься – Их пришлось налепить целый пучок, иначе поднять такое тяжелое тело просто не получалось. Наконец, литонец удовлетворился результатом и перевел дух, а в глазах ведьмака появился страх. Теперь он не сопел, не вырывался, а неотрывно следил за всеми действиями рыжего мальчишки, которого пришел проучить. Юный искусник поднялся. Пришло время ехать к учителю, рассказывать новости, и просить помощи в борьбе с проклятием. У того было средство. Уходя, он повернулся к мужику и, приняв важный вид, произнес «Ты орал на меня, но это Лертоллиус целительствует здесь, а я всего лишь его ученик. И не тебе, и не другим ведьмам решать, кому, где и как работать. Скорее вам следует спросить у него разрешение этим тут заниматься». «Сейчас я поеду за ним, а ты пока подумай, что ему скажешь». Не дожидаясь ответа, Аболиус резко развернулся и хлопнул дверью.